Пролог. Самая передовая база в западной части королевства Лифелия – город-крепость Фальтра. На севере располагались непроходимые горы, а на юге – небольшое озеро Сельпия. Лес, раскинувшийся на восточном берегу озера, назывался Кохагиши. Лес Кохагиши располагался к юго-востоку от города Фальтра. В отличие от опасного западного берега, восточный технически считался территорией раз поэтому вероятность третий демонических существ или зверей невелика, а больших зверей вовсе нет. Похоже, в этом мире это место использовалось горожанами для спокойной охоты. В игре же это место, где игроки, добравшиеся до Фальтера, прокачивали своих персонажей. Дата в королевстве Элифелия – восьмой день шестого месяца 164 -го года. Группа Диабло пришла в лес Кухагиши. Более недели прошло с тех пор, как они сражались с эльфами и феодалом Гейлфордом в этом лесу. Диабло уже полностью восстановился физически. Солнечные лучи проникали сквозь кроны деревьев. Вокруг щебетали птицы. Воздух наполнен запахами цветов и земли. Диабло скрестил руки на груди, опёрся спиной на дерево и посмотрел на Рэм и Шеру. Шера рисовала на земле при помощи белого песка. «Это нормально?» «Коряво, но поскольку это твой первый раз, давай оставим как есть». Хотя Рэм нахмурилась, она позволила оставить как есть. Шера замахала руками, обтряхивая их. «Не первый. Поскольку я призвала диабла, это мой второй раз, разве нет?» «Тогда той, кто нарисовала магическое построение, была я». Она вздохнула. Рэм Галео, низенькая молодая пантерианка, ее ушки пантеры, ее длинный узкий хвостик, ее волосы, не спадавшие до талии, были красиво черного цвета. Обычные пантериацы были рыжего цвета, и их ушки, и хвосты, все они, как правило, были рыжего цвета, с черными пятнышками. Но Рэм от них отличалась, она была черной пантерой. У нее на шее висит рабский ошейник. Хотя она сохранила некоторые детские черты, ее внешность прекрасно сбалансирована. Ее миндалевые глаза и аккуратный ротик прекрасно подчеркивали ее решимость. Той, кого Рэм тренировала, была Р... Шера, начинающая призывательница. Шера Эл Гринвуд, эльфийка. Высокая и стройная, с длинными и стройными руками и ногами. Волосы, подобные расплавленному золоту, и лазурно-синие глаза, подобные океану. Эта раса настолько красива, что ее можно смело назвать наиболее близкой к божественным существам. И кроме того, она принцесса. Причина, конечно, не только в этом, но грудь, которая должна быть нормальной в случае с Шерой, она просто огромна. Несмотря на то, что она одета в обычную одежду охотника, казалось, что та вот-вот лопнет. И не только это, она идеально подчеркивала ложбинку между грудями. «Эм, так мне нужно просто поместить кристалл в центре магического построения, верно? Убедись, что не наступишь на линии? Да знаю я. На, на грани, все в порядке». Рассмеялась Шера, чтобы скрыть свою глупую ошибку. Когда она наклонилась вниз и начала работать, ее груди покачивались. Невольно взглянув на них, Диабло поспешно отвел взгляд. Король демонов не стал бы пялиться на ложбинку между грудей. Диабло — человек со зловещей внешностью и парой рогов, растущих на голове. Он демон, тело и лицо которого покрыто родинками, напоминавшими татуировки. С тех пор, как его призвали, он утверждал, что он король демонов из иного мира. Тем не менее, его напыщенная полная уверенность и поведение всего лишь игра в короля от демонов. На самом деле, если бы он не притворялся, у него не хватило бы навыков общения, чтобы нормально разговаривать. Хм, и это при том, что стихийная магия сильнее каких-то там фамильяров. Просто ты особенный Диабло, Шера надулась. Урем тоже было свое мнение по этому поводу. Даже если бы мы использовали стихийную магию, я уверена, что нам бы не хватило сил, чтобы справиться с таким демоном, как ты, Диабло. Кроме того, в бою Фамильяр может выступать в качестве щита. Ну ладно, поспешите, заканчивайте ритуал. В конце концов, неважно, какие способности вы стремитесь обрести в итоге, они будут использованы в бою. Шера восторженно кивнула. Под нею белым песком был нарисован рисунок с несколькими кругами в качестве основы. В них располагались символы и разные буквы. Рэм вновь принялась читать лекции. Слушай внимательно, это магическое построение, сложное, и каждый из его компонентов имеет значение. Оно приводит в порядок поток магической силы и является ключом к точному призыву в этот мир. Угу, время, место, магическое построение, заклинание и прежде всего магическая сила и концентрация практикующего очень важны. Все, что находится в этом месте сейчас, это ритуальная магия и магия призыва, которую ты и пытаешься использовать сейчас. Довольно хлопотно не находишь. Хотя это так кажется, но это основа основ. Хотя ты уже, наверное, знаешь, для призыва фамильяра нужно бросить кристалл и назвать его имя. А в стихийной магии используется мелодия магии. Она активируется от прочтения короткого заклинания. Ритуальная же магия требует тщательной подготовки. Кстати, то, что активируется только магическим построением, называется магией формации. Поскольку она не годится для боя, авантюристы не используют ее. Но ее также можно использовать, как и ловушку в подземелье. Не смей засыпать. Рэм ударила ширу по голове. Так вот как это работает. Диабло записал это в Перекресток мечтаний, версия другого мира, пошаговая записная книга, в его голове. Поскольку ритуальная магия и магия формации в игре присутствовали в виде событий, игроки не могли их использовать. Именно поэтому, хотя он и видел процесс в роликах, вживую за этим он наблюдал впервые. Естественно, в обмен на приложенные усилия можно было ожидать и большего результата от ритуальной магии по сравнению с другими техниками. Рэм закончила ее инструктировать и Шера стала перед магическим построением. Это выглядит немного заумно, но призыв фамильяра из другого мира при помощи ритуала называется магией призыва, а последующее его порабощение, церемония порабощения, И именно поэтому фамильяр превращается в кристалл. Дай-ка подумать над этим, Диабол же не превратился в кристалл, разве нет? Потому что является не высшим фамильяром, а королем демонов из нового мира, к тому же церемония порабощения в итоге отразилась. Выходит, что мы те, кто может превратиться в кристаллы? Я не проверяла этого, но слышала, что люди раз не могут превращаться в кристаллы. С точки зрения магии, арабский ошейник нечто подобное, поэтому нужно думать, что превращение в кристаллы – это способности фамильяра. И как такое может быть? Когда фамильяр призывается из кристалла, расходуется мана призывателя. Несмотря на то, что Диабло постоянно находится здесь, разве наша мана расходуется? А, нет, не расходуется Исходя из этого, Диабло – король демонов из иного мира, а не фамильяр, это понятно. Но не стоит забывать и тот факт, что я мастер призыва. Опять они поссорились из-за того, кто из них является мастером призыва, но поскольку они в последнее время привыкли к этому, вскоре вернулись к главной теме. Диабло мысленно вздохнул. Сразу же после призыва в этот мир он боялся, что может превратиться в кристалл. По правде говоря, Диабло не был королем демонов из иного мира, а обычным геймером, который играл роль короля демонов в сетевой игре. Сейчас от этого становилось неловко, и он не мог открыть правду. Это секрет, его необходимо сохранить в тайне. Рэм пояснила суть. Другим названием кристаллизации фамильяра также считается магия призыва. Их порабощение и дальнейшее использование и является суть этой магии в конце концов. Фуму-фуму, это все равно, что пойти в ресторан и положить в рот еду. Сказать «я ем». Это хорошее сравнение, учитывая, что оно от тебя. Шера выпятила грудь. Тогда почему бы нам не поспешить и не попробовать использовать магию призыва? Верно, пожалуйста, влей свою магию в магическое построение. угу Тебе не нужно так кричать. Если подумать, то я практиковала нечто подобное с тобой, Рэм, не так ли? Шера широко улыбнулась и начала перебирать пальцами. Рэм покраснела. Е если ты продолжишь говорить всякие глупости, то не буду тебя больше учить, поняла? Если вспомнить то, что эти две девушки вытворяли несколько дней назад, играясь, даже Диабло такого покраснел. Он прокашлялся, чтобы они этого не заметили. «Эй, поспешите, сделайте это! У меня нет времени прохлаждаться здесь!» Хотя, по правде говоря, у него не было никаких квестов, и он валял дурака в гостинице. Шера кивнула. «Угу, я должна сделать это!» Она протянула руку к магическому построению. Фигура, выложенная белым песком, вспыхнула, словно она была из масла, и ее подожгли. Тем не менее, цвет пламени был зеленым. Тепло не ощущалось. Так это ее поток магической силы Рэм пробормотала. Раса эльфов обладает атрибутом ветра, но похоже, что магическая сила Шеры принадлежит к атрибуту огня. Диабло стало интересно. Прежде всего, он находился в фэнтези ММРПГ, который заставило его отказаться от реальной жизни. Его интерес к этой теме становился сильнее. У всех людей в этом мире атрибут определяется при рождении. Да, тем не менее, бывают случаи, когда атрибут может смениться вследствие инцидента, связанного с сильным психологическим потрясением. Это только мое предположение, но я считаю, атрибут магической силы зависит от характера. Атрибут огня присущи сильные чувства. Сильные? Да ладно. Он не мог представить сильные чувства у Шеры, которая только делала, что смеялась. Отбросив прочь свое положение принцессы и покинув свою семью и родину, Шера в одиночку отправилась в путешествие. Я не могу назвать это никак иначе, кроме как сильным поступком. «Фуму, это естественно правда, а что насчет тебя? Я земля. Начнем с того, что пантерианцы от рождения имеют атрибут земли, но мой нынешний характер весьма устойчив». «Ясно». Выходит, что характер Ши, разбежавший из королевства Гринвуд, ограничивавшего ее свободу, является сильным огнем. А Рэм, которую превратили в клетку, сдерживающую душу короля демонов Крэпскрома, являлась устойчивой землей. Что ты думаешь насчет моего? Э? А, нет, разумеется, что король демонов тот, кого нельзя измерить в том же масштабе, что людей раз. Но мне стало интересно, какое впечатление создается у людей, которые смотрят на меня. Я разрешаю, расскажи о своих предположениях. Его истинный интерес заключался в том, что Рэм определила его атрибут. Но король демонов, который просит других людей о чем-то, не выглядит круто. Поэтому он так заносчиво поинтересовался об этом, изображая короля демонов. Рэм призадумалась. Демоны, как правило, обладают атрибутом тьмы. А, разумеется, Диабло, хоть ты и король демонов, у тебя такой же внешний вид, так что может быть и такой же атрибут. Ранее, когда мы определяли уровень в гильдии авантюристов, зеркало стало черным, как смоль. Вспомнив об этом, я полагаю, что твоим атрибутом является тьма. Ты так не считаешь? Верно. Когда говоришь о короле демна, в первом на ум приходит атрибут тьмы. Если это будет какой-то другой атрибут, то образ станет неполным. Тем не менее, твой характер и атрибут тьмы – обман. Вот во что я верю. Что? Диабло, такое впечатление, что ты хранишь огромный секрет. И нет, неважно. Это только предположение. Начнем с того, что классифицировать сложные многократные характеры людей, которые могут управлять всеми шестью элементами, глубоко в конце концов. Рэм смущенно улыбнулась. Диабло тоже улыбнулся, но выглядел задумавшимся. Ему показалось, что его сердце стало биться чаще, поскольку его игра в короля демонов может быть раскрыта. Они закончили разговоры и посмотрели на Шеру. Она продолжала усердно вливать силу в магическое построение. Рэм кивнула. Этого достаточно, но, похоже, у Шеры есть к этому талант. Хотя это ее и первый раз, врата в иной мир стабильны. Какого фамильяра она призовет? Это зависит от удачи. Фуму. Скорее всего, удача будет такой же, как и в игре. Пройдя через все трудности сбора сырья необходимы для призыва провести его и призвать низшего фамильяра. Он частенько слышал об на сайте прохождения игры темы с высшими фамильярами были заполнены криками. Не выходит еще не реализовано цутиноку. Рем наклонилась вперед. Он идет. Подул и повел ветер в магическом построении, объятом голубовато белым пламенем. Белый песок закружился в воздухе, скрывая обзор. На противоположной стороне появился силуэт фамильяра. «Я сделала это!» – крикнула Шера. Фамильяр оказался размером с баскетбольный мяч. Он напоминал круглую, питанную индейку. У нее черные перья и хвост, похожий на веер. Медленно хлопая крыльями, она полетела. Ее черные круглые глаза несколько раз мигнули. Рэм вздохнула. «Это парящая индейка. Такая милая. Это... это... это именно то, что я и хотела». Шера улыбалась и выглядела счастливой. «В качестве первой практики она сойдет. Разве... это... а что она делает?» Проще говоря, это вовсе не сильный высший фамильяр. Среди атрибута ветра он один из слабейших. Скорее всего, на том же уровне, что и ветряной спрайт. Если судить по боевой силе, он даже слабее. А? Он обладает навыком совместный взор. Это способность, с помощью которой ты сможешь видеть то, что... И твой фамильяр. А, разве это неудобно? Неужели ты считаешь, что это может пригодиться в разведке? Поскольку он поглощает магическую силу, его нельзя использовать продолжительный промежуток времени. Хотя он может оказаться полезным, если ты заблудишься. Так расплывчато. Судя по лицу Шеры, она подавлена. Рэм пожала плечами. Хотя существует множество фамильяров, в итоге только некоторые из них стойкие и обладают высокой способностью. Ясно. И что будешь делать? Тебе вообще-то не нужно проходить весь путь до церемонии порабощения, ты в курсе? Нет, поскольку этот фамильяр прошел через трудности призыва, я заключу с ним контракт. Шера вытащила камень из мешочка Наталии Он был белым. Диабло наклонил голову в замешательстве. Он не видел такого в игре. Что это? Ммм? «Я я сама не до конца понимаю, но, похоже, он понадобится». Рэм нахмурилась из-за ответа Шеры. «Я же только вчера тебе это объясняла. Это магический контрактный камень. Он используется в церемонии порабощения». «Угусь, точно я я...» «Помнила это, понятно?» Так вот оно что. В MMORPG Перекрёсток Мечтаний не было ничего похожего на церемонию порабощения. Возможно из-за того, что она была слишком затратной с точки зрения производительности игры, или же ее попросту вырезали. Или скорее всего на это и есть другая причина. Магия порабощения, порабощающая фамильяров, имеет ту же природу, что и магия работорговца, которая в рабов превращает уже людей раз. Скорее всего, даже в этой магии используется магический контрактный камень. В игре все, что связано с рабами, отсутствовало. Рэм протянула белый камень. Диабло, хотя ты, похоже, не проявляешь никакого интереса к фамильярам, он может оказаться полезным при попытке снятия с нас рабских ошейников. Я считаю, что каждый маг должен держать такой при себе, по крайней мере один. «Правда, не похоже, что он будет тебе мешать». Диабло принял магический контрактный камень. Шера прочитала короткое заклинание. «Именем Шеры Эл Гринвун повелеваю тебе, ответь мне, стань моим, повинуйся мне». А затем она открыла свои губки цвета сакуры и положила белый магический камень в рот. Фамильяр, парящий индейка, опустился на землю и затих, словно уснул. Шера поцеловала его в голову. Сквозь ее губы начал проявляться слабый красный свет. Возможно, сияет магический контрактный камень. Шера уставилась на фамильяра. Вокруг шеи парящей индейки появилось черное свечение. Послышался звук низкого тона, зазвеневшего в ушах. Словно что-то закрывается, последовало за ним. Все происходило точно так же, когда на Рэм и Шеру были надеты рабские ошейники. Тем не менее, на парящую индейку наделся маленький ошейник, соответствующий по шее. Поскольку у него было густое оперение, его практически не было видно. Глаза Шеры, да и вся она светились отчасти. Рэм кивнула. «Это успех. Я сделала это. Фу-фу, здорово, что у него нет магического отражения. Ага, я не хотела бы стать рабыней парящей индейки». Девушки рассмеялись. Диабло тоже улыбнулся, словно его это зацепило. Внезапно он вспомнил кое-какую информацию, прочитанную на информационном сайте. «Насчет этой парящей индейки. Если ты также можешь использовать лук, то она станет неплохим дополнением. Ты в курсе?» «Чего? Есть такой способ использовать БПЛА». И снайперские навыки в режиме реального времени. Такой способ был описан на информационном сайте. Чего-чего? Не только Шера, но и Рэм была сбита с толку. Вполне естественно, что они не знали этих терминов. Он подправил свое объяснение. Хотя то, что возможно в игре не обязательно будет работать в этом мире. Диабло отошел от них на расстояние и поставил медную монету между ветками дерева. Ты можешь увидеть монету оттуда? Не-а. В таком случае прикажи фамильяру пролететь здесь. Шера кивнула и сконцентрировалась. Эм, лети и посмотри. Парящая индейка, получив приказ, взмахнула крыльями и взлетела. Разумеется, это очень скучно. Тем не менее, даже если его собьют, то хозяин не получит никакого урона. Шера широко раскрыла глаза. Вау, я лечу, я вижу это. Если ты знаешь местоположение, разве ты не сможешь попасть туда стрелой? Предоставь это мне. Без колебания она достала стрелу из колчана Натали и подготовила лук, который несла на спине. Не похоже, что она прицеливалась куда-либо, а просто выстрелила в небо. Стрела описала дугу и упала рядом с дьяволом, попав в медную монету, закрепленную между ветками. Она поразила ее точно в центр. «Я сделала это!» Ого! В игре были навыки, которые не позволяли засечь противника. Никто не мог видеть их непосредственно в своем поле зрения. Тем не менее, если поле зрения расширяется с помощью фамильяра парящей индейки, их можно было обнаружить с неба и атаковать. По правде говоря, если известно расположение, остальное зависит от мастерства владения луком. Рэм удивленно сказала Как такое могло произойти? Я бы никогда не догадалась о таком способе его применения. Чего и следовало ожидать от тебя Диабло? Даже если ты и пришел из иного мира, похоже, что обладаешь куда более обширными знаниями, чем мы. Хм, немного поразмыслив, я понял это. «Я же король демонов как-никак». На самом деле он вспомнил немного информации с информационного сайта игры. В «Перекресток мечтаний» играли миллионы игроков. Среди них было множество эксцентричных, и среди них нашлись и те, кто методом проб и ошибок пытались найти способ использовать парящую индейку, которую все считали бесполезной. Вместо этого, Диабло был в восторге от кое-чего другого. От навыка владения луком и стрелами шеры. При таком виде стрельбы, которую можно рассматривать только как беспорядочную стрельбу, кто бы мог подумать, что она попадет в монетку. Похоже, что инстинктивный способ Шеры как лучника на очень высоком уровне. Он вынул стрелу застрявшую в земле. Медная монета, через которую прошла стрела, разломалась пополам Шера бросилась к нему. «Спасибо, дьябло. Я… я думала, что немного ошиблась, но теперь я довольна этим малышом». Он не привык к такому, что его благодарят. Чтобы скрыть свое смущение, дьябло спокойно отвел свои глаза. Если если это так, я буду сердо тренироваться и подниму свой уровень. Угу. Практика, это, конечно, хорошо, но разве после такой практики не будет расти только твой уровень лучника? Шера была шокирована неожиданной шуточкой Рэм.